«Немноговатое ли количество насчитал мой командующий? Он, наконец, овладел счетом до ста и очень этим гордился. Из семидесяти примерно двадцать пять-тридцать — это воины. Остальные — это дети, женщины, пожилые, неопасные для нас воины. Нас двадцать три, считая меня. Но при этом у меня почти солдаты, обученные воевать в строю и выручать друг друга. «Идем, показывай дорогу».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 Ни единого ребенка или женщины среди спящих на траве тел не было. Кустарники заканчивались в тридцати метрах от толпы спящих дикарей. Только трое слонялись между спящими, жуя на ходу. «Гао, скажи своим, чтобы по три человека стреляли именно в тех, кто ходит. Когда будут готовы, скажи». Через минуту Гао прошептал прямо в ухо. «Готовы, Макса! Огонь!»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 Против них теперь стояло около двадцати дикарей, которые дрогнули и начали отступать. Лучники закончили с метателями и перенесли огонь на эту группу. И дикари дрогнули. Потеряв еще человек семь, они ударились в бегство. «Догнать и перебить!» – дал я команду, перекрикивая стоны и хрипы раненых. «Только сейчас я по достоинству оценил тренировки по беговой дисциплине».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 Внизу пирамиды из человеческих тел около двадцати собак поедали несколько трупов, оттащив их недалеко от общей кучи. «Макса, разреши подстрелить несколько птиц. Нужны перья для стрел», — протиснулся сквозь толпу воинов Гау. Вонь от разлагающихся тел стояла невыносимая. «Хорошо, Гау. Заодно и собак поубивайте, пока они заняты». Это, скорее всего, была стая, один раз ворвавшаяся в плаж. Гао махнул рукой, и стрелы полетели. Три птицы забились на земле, и несколько собак, отчаянно визжа, крутились на месте, пытаясь вытащить стрелы зубами. Остальная стая сорвалась с места и исчезла в густых кустарниках. Раненых собак добили. Стервятники взлетели только после второго зал получников, оставив на земле семь сородичей. — Гао, берите свои перья и догоняйте. Я двинулся дальше, с остальным отрядом, обходя невыносимую вонь.